на приземистый домишко, еще хранящий полосы давней побелки, на его слепые окошки без занавесок. Но у крыльца цвела пышная костильская роза, а в бурьяне, которым зарос дворик, кое-где олела дедушкина герань. <с> — Слушай, этот явно лучше того, он больше... Дэнни держал в руке новенький ключ. Он на цыпочках прошел по скрипучему крыльцу и отпер дверь. Смотри-ка, большая комната осталась точно такой же, как при жизни деда. Три комнаты и кровать, и печка. Мы будем здесь счастливы, Дэнни. Дэнни с опаской переступил порог. От деда у него остались самые неприятные воспоминания. Пилон опередил его и бросился на кухню. Раковина с краном! <клышки> <клышки> <клышки> Вода не идет. Дэнни, пусть водопроводная компания включит воду. Они стояли и улыбались друг другу. Но Пелон заметил, что обладание собственностью уже накладывает печать беспокойства на лицо Денни. Никогда больше оно не будет беззаботным. Никогда больше не будет Денни бить окна, раз у него самого теперь есть окна, которые можно разбить. Но перед тем, как он навсегда покончил со своим прежним, простым и ясным существованием, Один крик боли все же сорвался с его уст Пилон, хорошо бы этот дом был твоим А я поселился бы здесь с тобой Пока Дэнни ходил в Монтерей просить, чтобы включили воду Пилон забрел на заросший бурьяном задний двор